Забежал наверх, глянул по углам по сусекам, но ничего похожего на кости не обнаружил. Да и откуда бы им взяться? Катенька, как я видел, простой едой не питается. Все в каких-то пакетах, бумагах, коробочках. Непривычное, не нашинское, искусственное какое-то. Ну вот разве йогурт, клубничный чудо, так на нем прописано, упырям вынести? Да только станут ли есть, хотя можно подумать, это моя проблема. Вот, держи, я честно передал две чудных баночки с чудным же содержимым, чуток изумленному кровососу. Одну он благородно отложил для товарища, а с другой молча воззрился на меня. Йогурт! Обтекаемо объяснил я. Для здоровья полезно. Ага. Кивнул он, принюхался, когтем подцепил блестящую бумажечку сверху, отодрал, еще раз принюхался и уточнил. Энта, жрать надо. Или харю мазать. Ну, в принципе, для здоровья полезно. Ты, Энта, говорил уже. Хочешь еще раз повторю? Хрен с тобой, хорунжий, Не стал спорить Шлема. А только есть я это дело не буду, потравлюсь еще. Лучше намажусь, а ты Моньку намажь. намыть еще за ворота выходить, так будет, чем бабку Фросю запугивать. Небось в йогурте не признает. По Шлеминому примеру я откупорил вторую баночку, и щедро вымазал лицо все еще притворяющегося Мони. Нет, в себя он давно пришел, но по чистой интеллигентской привычке изображал умирающего. А сам гад дважды пытался лизнуть мою ладонь шершавым языком. Видать, вкус йогурта понравился. Заметил это и второй упырь. — О, очухался, братан! Вставай, давай, валить отсель надо! — Да мышь! «В гостях вроде». Слабо откликнулся Моня, делая вид, что с трудом размыкает ресницы. «Ага, в гостях у Харунжева. Да только хозяйка ему насчет бурного гостеприимства указаний не давала. Не час заявится а тут псы голодные. Короче, ты как хочешь, а я сваливаю». «И я сва...» Несчастный наконец-то открыл глаза. «Что у тебя с лицом? Мозги вытекли, да?» Тронулся, беззаботно объяснил мне шлема, привычно взвалил вопящего товарища на плечо и повернулся к воротам. «Не поминай, лихом, и Лавайский. ежели от фроськи-скандалистки уйдем, ищи нас у вдовца. Ну, а нет, выпей за нашу покой у него же, да четную с нечетной не перепутай». «Бегите», — напутствовал я, — «огнем сверху прикрыть?» «Уж сотвори такую божескую милость, подпали старушку!» «Да что ж мне, жалко, что ли? Парни ради меня старались. Почему бы мне ради их безопасности лишний раз Змея Горыныча не изобразить? С меня не убудет». В который раз легкой пташкой взлетел по лестнице наверх, взялся за рычаг и... Вовремя бросил взгляд на экран волшебной книги. Вовремя, потому что руку с рычага пришлось убрать. — Это что ж с вами садеяли-то, соколики мои ясные? — схватилась за сердце высокая русская красавица Ефросинья. — Как же он злый день в лампасах! Вас вот так за службу верную изувечил и весь мозг наружу! включая костный, интеллектуально поддакнул Моня и опять потерял сознание. Шлема молча встал перед бабкой с перемазанной клубничным йогуртом физой, самым умоляющим взглядом и болью в пылающих очах. «Да уж, садитесь, садитесь, косатики! Тут же прогнулась девица. «Не что, баба Фрося, без сострадания?» Чай у меня сердце не каменное. Не то, что у Харунжева, так его через этак. позе лотоса об стенку. Все про него, хозяюшки доложу. Все, как есть, поведаю о беспредельщине. А вы садитесь, а? Куды поедем-то? К вдовцу лечиться. Хором обозначили упыри. И я с вами, кивнула бабка, посадила себе на спину двоих довольных ахламонов и звонкой рысью двинулась в путь. Прям сказка про волка и лису на новый лад. Но ведь главное что? Все довольны, и никто не в обиде. Все по-человечески, все как у нас. Иногда даже кажется, что нечистой силы как таковой и не существует. Все в одном мире живем, кто выше, кто ниже. Каждый своим трудом пропитается, как умеет, верит во что горазд, друзей каких-никаких заводит, страстями мается, где плачет, где смеется. И мы для них тоже антагонисты, тоже не так живем, не по их законам. Поэтому они нас уничтожают, мы их, все как на войне. Но на войне и перемирие бывает, и братание с противником, и полюбовное прекращение драки — когда делать-то, по большому счету, вроде и нечего. Понимаю, что говорю крамольные вещи. Не должен православный казак и мыслей подобных себе в голову впускать, а тут... В общем, лучше мне в оборотном городе долго не засиживаться. Плохо он на меня действует. Чаю, что ли, выпить от глубоких дум? Так его заново кипятить надо. А тут в уголке шкафчика стояла початая бутылка какого-то мартини. «Уксус, поди!» «Да это...» «Винцо!» Распробовав, улыбнулся я. «Хоть и слабенькое, и сладенькое, но время скоротать вполне сгодится».